Глава девятая. Я вошла в столовую и обнаружила там Магнуса. Тот сидел в одиночестве и читал книгу, положив ноги на стол. Значит, сегодня мы вдвоём, только я и он. Облегчение и стресс в одном флаконе. Конечно, Магнус сам по себе не подарок, но мне хотя бы не придётся общаться ещё и с Келеллой. Одного высокомерного выскочки хватало с головой. Я села на своё обычное место и, придвинув стул к столу, поморщилась, когда деревянные ножки скрипнули по полу. «Добрый вечер, Андромеда», — сказал он, не отрываясь от книги. «Добрый вечер. Дай мне ещё минутку, и я посмотрю на тебя». Удивительно, как сильно его слова походили на угрозу. «Ох, Магнус!» — взволновалась Пегги. Она вошла через кухню, неся в руках две тарелки с чем-то красно-коричневым. «Опусти ноги, дитя!» Магнус поставил ноги на стул и устроил книгу на поднятых коленях. «Спасибо», — сказала я, когда она поставила передо мной тарелку. На ней лежала кучка каких-то длинных, бледных штуковин, политых красным соусом. «Опусти ноги на пол, как подобает джентльмену», — услышала я слова Пегги, пока пыталась понять, что же такое мне предстоит съесть. «Червяков? Но у них вроде бы нет внутренностей». «Ты не кот!» Магнус зашипел на нее, и я с усмешкой посмотрела на них. Лицо Пегги пылало. «Опусти! Ноги!» В конце концов Магнус повиновался. Его ноги соскользнули вниз и стукнулись об пол. Женщина довольно кивнула, поставила перед ним тарелку и вышла из комнаты. Магнус сидел тихо до тех пор, пока ее шаги не стихли. Затем отодвинул книгу в сторону, подальше от еды, и снова положил ноги на стол. А затем, как и обещал, посмотрел на меня. «Эта женщина из принципа уморит меня голодом», — сказал он, беря маленький инструмент с тремя зубцами. Я последовала его примеру и взяла свой прибор. «Можно узнать, для чего он?» «Ты никогда не ела спагетти?» Магнус выпрямился, опустив ноги на пол. Казалось, моё невежество заставило его позабыть о демонстративном неповиновении. Я влюбился в них после того, как провёл целое лето во Флоренции. По правде говоря, инструменты в наших руках и слово «Флоренция» ни о чём мне не говорили, но это не имело значения. Я наблюдала за тем, как он воткнул прибор в центр кучки и повернул. Спагетти скрутились вокруг него, образовав небольшой пучок. Я старалась повторить его движение, но поворачивать прибор одной рукой было куда сложнее, чем казалось. Магнус достал из-под стола бутылку вина, откопорил её и налил себе гораздо больше одной порции. «Как прошёл день?» — поинтересовалась я, прервав молчание. Прожив с Джембером не один год, я прекрасно знала, что такое количество алкоголя означало. Физически, психологически, эмоционально, неважно как. Но ему было плохо. «Как мило, что ты спросила», — сказал Магнус. Он отхлебнул красной жидкости. «Если только ты не пытаешься вести светскую беседу, тогда я отвечу «Боже, разве нам обязательно это делать?» Уголок моих губ дёрнулся в улыбке. Стоило признать, его чудаковатость нравилась мне всё больше. «А о чём бы вы хотели поговорить?» «Не знаю» ответил он, уклончиво махнув рукой. «Какая твоя любимая вещь?» «Относительно чего?» «Выбери сама. Для меня вот это похоже на светскую беседу». Магнус подавился вином и закашлялся. Я протянула руку и похлопала его по спине. «Вы в порядке, сэр?» Он прочистил горло, вытирая губы рукавом. «Слетающая с твоих губ честность просто поражает меня». «Неужели вы настолько привыкли к тому, что вам лгут?» Магнус задумчиво пожевал губу. «Пэгги желает мне добра. Мой круг общения в Англии выступал категорически против моей неспособности сойти за белого. Поэтому она так меня защищает. Не говоря уже о том, что у меня не было родителей». Горстка спагетти, которую я пыталась взять рукой, выскользнула из пальцев и упала обратно на тарелку. «Мне жаль». Магнус собрался заговорить. Но резко поднял палец, держа его до тех пор, пока не проживал полный рот спагетти. «О, не стоит!» «Меня грело моё несметное богатство. К тому же, раз уж я всё равно должен был унаследовать фабрику отца, Пегги позволила мне бросить школу и отправиться в путешествие по континенту. 6 месяцев в Испании, 8 месяцев в Германии. Затем я приехал сюда повидаться с отцом, но тот оказался ужасно несговорчив». Поэтому я провёл ещё один месяц с С.Джеем и двинулся дальше. Тон его голоса вынудил прервать моё занятие. «Не думаю, что ваш отец имел что-то против вас. Уверена, он вас защищал». «Не приписывай моему отцу черт характера, которыми он не обладал». На секунду у Магнуса сделался несчастный вид, а потом он неожиданно сказал, «Как бы то ни было, после этого я путешествовал только там, где вкусная еда». «Прекрасно вас понимаю». Ответила я. Спагетти вновь соскользнули с прибора, когда я попыталась поднести их к рту. Большинство моих решений основываются на еде. Он ухмыльнулся. Я не удивлён. Здешняя еда дарит новые впечатления. Если вы любите новые впечатления, то почему не проводите кофейные церемонии? Он задумчиво отпил вино из бокала. Они отнимают слишком много времени. А у меня не хватает терпения. Что ж, по крайней мере, он этого не отрицал. «Жизнь не даёт быстрых результатов», — возразила я, безуспешно пытаясь подцепить ещё порцию макарон. «Бедняжка, ты никогда раньше не пользовалась вилкой! Давай я тебе покажу!» Магнус потянулся к моей тарелке. У меня замерло сердце, и я отдёрнула руку раньше, чем он успел бы коснуться её. Затем взял мою... как она там называется, «вилка»? и начал накручивать на неё спагетти. При этом его густые брови, словно тень, нависли над глазами. «Ты меня боишься, Андромеда?» Я невольно хмыкнула. «Кто вообще станет вас бояться?» Его движения замедлились. «Ты чего-то боишься?» Он протянул мне вилку, но я долгое время не решалась взять её. Мне хотелось убежать, скрыться за стеной, надеть ещё одну кофту. Что угодно, лишь бы спрятать то, что он видел. Спрятать мою душу. Я так и не смогла найти в себе силы забрать у него вилку, поэтому он положил ее на мою тарелку. Дзынь. Потом откинулся на спинку стула, скривив губы. Непонятно, то ли в улыбке, то ли в гримасе. Я так надеялся поужинать в компании, однако ты сейчас похожа на маленькую грозовую точку Неужели ты не умеешь веселиться? «Веселиться?» — повторила я в растерянности. «Да, веселиться. Что именно тебе нравится?» Я моргнула несколько раз, пытаясь убедиться, что весь этот вечер мне не привиделся. Должно быть, у меня случился эмоциональный приступ. Вдобавок ко всему, я не попробовала и кусочка этой еды, которую невозможно есть. «Вы хотите мне что-то доказать, сэр?» «Доказать? Я всего лишь поддерживаю разговор». Я сжала подлокотники своего стула, впившись ногтями в холодное дерево, и сделала глубокий вдох. Отчасти я понимала, что он прав, но меня уже достали его бесконечные назойливые вопросы. С другой стороны, он подарил мне шоколадные конфеты. Он пытался, и я могла хотя бы пойти ему навстречу. Мне нравится создавать амулеты. Тебе сколько лет? Пятьдесят? Все, что тебе нравится, — это работа? «Вы спросили?» Я ответила. Магнус вскинул руки. «Не стоит воспринимать всё в штыки. Я просто никогда не встречал человека, у которого не было бы любимого занятия. Понимаешь?» Я стиснула челюсти, пытаясь сдержать готовые вырваться наружу слова. Я хорошо обращалась с ножом, потому что у меня не было выбора. Бесшумно передвигалась, чтобы меня не могли заметить, чтобы избегать врагов, которых невозможно одолеть. Каждый новый полученный навык повышал мои шансы на выживание. А потому, как мальчишка, который часами рисовал картины и музицировал просто из-за того, что ему это нравилось, мог меня понять. Магнус снова наклонился к моей тарелке и взял вилку. «Ты позволишь?» — спросил он, поднося спагетти к моему рту. На мгновение я замерла. Он всерьез хочет прибегнуть к традиции гурша сейчас? Когда я так смущена и раздражена? С другой стороны, этот милый дружеский жест мог прекрасно отвлечь от нашего разговора. Я открыла рот и разрешила ему положить в него еду. На время застыла, наслаждаясь легким, сладковато-ореховым ароматом его кожи или свитера, так контрастировавшим с пикантным вкусом у меня во рту. Но тут смущение разбудило во мне здравый смысл, и я отодвинулась, принявшись жевать. Соус оказался острым, кисловатым, с сильным вкусом чеснока, а вот спагетти — склизкими и труднопрожёвываемыми. Они так и норовили проскользнуть в горло целиком, а не остаться у меня на зубах. Как я и предполагала, они немного напоминали червяков, только без привкуса белка. Странно, но не ужасно. «Я определенно ела вещи и похуже. Когда ты голоден, это не имеет значения». «Тебе нравится?» — спросил Магнус. «Прошло какое-то время, прежде чем мне удалось проглотить новое для себя блюдо». «Их трудно есть». Он ухмыльнулся, откинувшись на стуле. «Зато забавно». «Трудно и забавно для вас одно и то же?» «Нет». Он помолчал. Бокал с вином застыл у его губ. «Абсолютно». «Я ненавижу тяжёлую работу». Не знаю почему, но его слова заставили меня слегка улыбнуться. «Если дело не касается спагетти». Магнус поперхнулся вином и закашлялся, стуча себя по груди. Я наклонилась вперёд, желая ему помочь, но он отмахнулся от меня. «Чёрт возьми, Андромеда, я чуть не умер!» выдавил он, вновь вытирая губы рукавом свитера. «Могла бы предупредить, что ты такая смешная». Я ощутила, как по моей шее от удовольствия разлился румянец. А вы говорили, у меня нет любимого занятия. Вот видишь, мы делаем успехи. Теперь я знаю, что ты не выносишь прикосновений, в глубине души ты смешная и не любишь спагетти. Не могу сказать, что не люблю. Ты отстранилась. При этом в его голосе послышалось странное беспокойство, от чего моё лицо вспыхнуло. Мне не хотелось обсуждать отсутствие у меня элементарных человеческих навыков или то, почему я ими не обладала. Не знаю, с чего это вдруг стало иметь значение, но я по какой-то причине не хотела, чтобы он считал меня странной. И я точно не хотела жалости к себе. «В осторожности нет ничего плохого», — заметила я. «И я сейчас говорю о спагетте». «В осторожности или в тревоге?» Он поднял брови. «Я видел, как ты ешь еду, которая тебе нравится». «В осторожности. Я доверяю людям, когда они доказывают свою надёжность». Наш разговор приобретал явный пассивно-агрессивный характер, и меня это раздражало. Отчасти. Но в некоторой степени он казался мне интригующим, даже захватывающим. Настолько, что хотелось узнать, чем всё это закончится. При мысли об этом я усмехнулась. «Дайте мне Энджеру, и я расправлюсь с ней за минуту». Магнус расплылся в улыбке и, положив локоть на стол, подпёр щёку рукой. Он смотрел на меня. Не на мой шрам или вьющиеся волосы, с большим трудом заплетённые в косы, а именно в глаза, так, как делал это вчера. Я покраснела и отвернулась, прежде чем окончательно смогла понять, что выражал его взгляд. «Это тревожит», — сказал он. Я тут же вновь уставилась на него. Его пальцы, легонько касаясь щеки, выбивали ритм. Улыбка под действием слов чуть померкла. «Но это нормально. Я и сам переживаю». «Из-за проклятия?» «Нет, из-за того, что будет после». «А что будет после?» «Я не знаю». Он снова откинулся на спинку стула, сложив переплетённые пальцы на животе. «Мне все время кажется, что как только я освобожусь от проклятия, у людей отпадет необходимость быть со мной. Они уйдут, а я останусь в одиночестве», — закончила я с содроганием. На мгновение закрыла глаза, стараясь выкинуть из головы шепот пауков. «Мне очень хорошо знакомо это чувство». Магнус на секунду замолчал. Потом вдруг с громким скрежетом отодвинул стул, и ушёл на кухню. До меня донёсся лёгкий стук, а после Магнус вернулся с маленькой корзинкой в руках. Поставил её на стол передо мной и, откинув ткань, явил моему взору инджеро. У меня в животе тут же заурчало. Осталось от обеда, пояснил он. Что это? спросила я и, не дожидаясь ответа, оторвала кусочек лепёшки, стараясь не выдать свою радость. Награда за то, что развлекла вас, «Награда? Нет, ну что ты?» В его глазах горел озорной огонёк. Настолько заразительный, что моя стойкость пошатнулась, и на лице появилась лёгкая улыбка. «Я просто хочу посмотреть, как ты расправишься со спагетти за минуту».